Ни один воин без доспехов долго не продержится, а достать подходящую по размеру кольчугу у Конана было мало надежды. Дневной свет проникал на Эйл-стрит через входное отверстие, постепенно переходя в мрак, рассеиваемый охваченными пожаром зданиями. Жар был настолько силен, что королевские солдаты были вынуждены на время прекратить атаки, и защитники получили небольшую передышку. Они вытаскивали из-под обломков трупы своих товарищей и складывали их отдельно от покойников, облаченных в ярко-красные с золотом цвета. Позади уже стояла новая баррикада. Конан задержался перед ней, наблюдая, как защитники сваливают в кучу телеги, бревна, двери, куски мебели, образовывая завал, от одной стены до другой. В высоту она достигала потолка. Такую баррикаду нельзя было перескочить, сквозь нее нужно было проломиться. Во второй баррикаде был оставлен небольшой проход с тем, чтобы в случае падения первой баррикады защитники могли быстро укрыться на втором участке обороны. «Несите все это вперед!» — сказал Конан. «Пока Корст перегруппировывает свои силы, мы можем попытаться восстановить первую баррикаду. Если нас потеснят, отойдем назад. Будем драться за каждый клочок земли, который в силах удержать. И начинайте возводить третью баррикаду, там, подальше. Лучники, займите свои позиции. Как только солдаты Корста приблизятся, стреляйте, затем отходите назад». «И будьте готовы прикрывать наше отступление, если баррикада падет!» Защитников было несколько сотен. В большинстве своем это были простые граждане. Помимо них, на баррикадах сражались люди из шайки Мордорми и члены организации «Белая Роза», которых привел Карико. Если среди них и были недовольны командованием Конана, то внешне это никак не проявилось». Химерийцы хорошо знали, кто по слухам, кто лично, и он пользовался всеобщим уважением. К тому же его могучая, затянутая в кольчугу фигура и широкий меч отбивали всякое желание оспаривать у него право на лидерство. Конан отыскал среди груды трупов стальной кинжал и прикрепил его к поясу. Покопавшись там же, он обнаружил вполне приличный щит. В спешке защитники затыкали прорехи в баррикадах трупами своих товарищей и врагов. «Здесь, как в пещере, тесно и угрюмо», — подумал Конан. «Битва будет безжалостной, кровавой, такую вряд ли воспоют в балладах». И все же Конаном владела спокойная уверенность. Он плохо разбирался в словесных изощрениях своих высокоумных друзей, Но когда дело доходило до того, чтобы утверждать свои политические принципы силой оружия, он чувствовал себя на месте. Сквозь дым, поднимавшийся над горящими обломками рухнувшего здания, Конан разглядел зингаранских солдат, тушивших пламя и разбрасывавших, мешавшие их продвижению предметы. Как только первые ряды зингаранской армии появились в узком проходе, лучники повстанцев, осыпали их градом стрел. Неся ощутимый урон, люди Корста, прикрываясь щитами, тем не менее сумели пересечь то небольшое пространство, которое отделяло их от первой баррикады. Оказавшись вне досягаемости для стрел защитников подземного города, солдаты начали штурм баррикады. Конан дрался, укрываясь за перевернутой телегой. В отверстии, оставленном для лучников, мелькнуло чье-то лицо. Конан ткнул мечом, но попал не в горло, как метил, а прямо в рот солдата. В отверстие просунулось копье, и имериец едва успел отскочить в сторону. Один из повстанцев ухватился за древка и рванул его на себя. Копье поддалось, и в отверстии показалась рука, пытающаяся его удержать. Прежде чем нападающий успел опомниться, Конан взмахнул мечом и сильным ударом перерубил древко копья, заодно отхватив полуруки незадачливого вояки. Товарищ Конана неожиданно упал, продолжая сжимать в руках обломок копья. Удивленный Конан повернулся, чтобы спросить, почему он не встает, и только тут заметил, что его череп пробит стрелой. Еще одна стрела воткнулась в щитки мирийца. У Корста тоже были лучники, которые стреляли по любым просветам в баррикаде, стремясь поразить ее защитников. Прикрываясь от стрел к баррикаде, спешили новые группы солдат. С обеих сторон мелькали мечи, секиры, алебарды, копья, рубя и коля направо и налево. Повстанцы отчаянно пытались сбросить нападающих с баррикады, пока те не разобрали наспех сооруженный завал. Топоры с глухим стуком опускались на бревна и доски. Конан подождал, пока атаковавший его снизу солдат разрушит часть телеги, за которой он скрывался, и затем поразил его мечом. Хотя клинок кимерийца не предназначался для колющих ударов, в бою он оказался очень эффективным, и только звенел, отражая удары, которые неминуемо сломали бы более легкое оружие. Внезапно Конан получил сильный удар алибардой. В пылу боя он не заметил, как рядом образовалась щель, в которую проникли гвардейцы Корста. Острие ударило в кольчугу, остеганная фуфайка смягчила удар, который был так силен, что отбросил Конана назад. Подарок Карико спас ему жизнь. Несмотря на свое увлечение политикой, он был все-таки неплохим кузнецом. Конан не стал портить меч, обобитую железом рукоять алебарды. Он зацепил лезвие щитом и резко дернул на себя. Алебардщик, стремясь удержать свое оружие, высунулся из отверстия. Меч Конана выпустил ему кишки, оставив его безжизненно висеть на баррикаде. Битва была в самом разгаре. Конону бросилось в глаза, что атакующих было очень много. Подремонтированная на скорую руку баррикада после первого штурма оказалась почти полностью разрушенной. Люди Корста применили новую тактику. Они привязывали веревки и растаскивали баррикаду целыми блоками, оставаясь при этом в недосягаемости для оружия повстанцев. Конан понял, что придется отступать на следующий рубеж, и в душе помолился, чтобы это отступление не привело его к еще большим потерям. Он допустил ошибку, отослав лучников варьергард. Сейчас их стрелы очень бы пригодились. Конан сделал себе заметку на будущее. Из дверей винной лавки, примыкавшей к баррикаде, вывалилась чья-то фигура. Конан резко повернулся, чтобы встретить противника, но, узнав бородатое лицо, перемотанное окровавленным бинтом, опустил меч. От лейтенанта Мордорми сильно пахнуло вином, и его неуверенная походка была вызвана скорее действием алкоголя, чем слабостью от раны. Он со смущением прятал глаза не решаясь взглянуть на Конана. — Когда баррикада пала, — пробормотал он, — я заполз под стойку. А где Карико? Как вам удалось отбить баррикаду? — Карико ранен в ногу, — сухо ответил Конан. — Тебя хочет видеть Мордорми. Возьми мою лошадь, скачи к нему и расскажи, что здесь творится. Скажи, что нам придется отступать на вторую линию обороны. «И мне нужны еще люди!» Как бы в подтверждение его слов рухнула большая часть баррикады. Конан толкнул Сефину в открытую дверь лавки и как раз вовремя. Рядом с ними рухнуло массивное бревно. В образовавшуюся брешь хлынули неприятельские солдаты. Конан зарубил одного, а Сефина раскроил череп второму ножкой от стола. Вместе они затащили бревно на место, закрыв брешь. Едва они успели это сделать, как вся внешняя сторона бревна оказалась утыканной стрелами. Конан вздохнул. «Здесь нам не удержаться. Надо поджигать баррикаду. Это даст нам время для отступления». Сефину кивнул и, пошатываясь, ввалился в винную лавку. Через несколько секунд он вернулся, держа в руках наполовину опустошенный курдюк с вином и кружку с маслом для светильника. «Чтоб лучше горело!» – пояснил он, поливая маслом баррикаду. Конан протянул факел, и первые языки желтоватого пламени лизнули деревянное сооружение. В следующее мгновение баррикада превратилась в сплошную стену огня, ставшую между нападающими и защитниками. Часть зингаранских солдат, забравшихся на баррикаду, своем выскочила из огненного пекла и заплясала, как сумасшедшая, сбивая с себя пламя. Конан взял из рук Сефина курдюк и жадно припал к его горлышку. «Обо всем этом расскажешь Мордорми», — снова повторил он. На второй баррикаде они встретили Карико. Бывший кузнец был одет в новые доспехи и вооружен тяжелым топором. Раненая нога была наспех замотана слоем грязных бинтов, но, впрочем, в этот день доспехи для ног не требовались. «Что слышно нового?» — угрюмо поинтересовался Конон. «Кажется, нам придется рассчитывать только на собственные силы», — ответил Карико, налегая плечом на край телеги. Конан ухватился за колесо, и тяжелая телега сперва слегка накренилась и затем шумом рухнула вниз, закрывая единственный проход в баррикаде, через который прошли люди Конана. Теперь они подпирали телегу массивными бревнами, закрывая лицо от нестерпимого жара, которым веяло от пылающей баррикады. — Наступление Корста увязло! — констатировал Карико. «Теперь он будет пытаться нанести удар в одном месте, либо одновременно начнет наступление на всех направлениях, используя для этого даже крысиные ходы». «Корст не может войти сюда, а мы не можем отсюда выйти», — заметил Конан. «Он не может отказаться от штурма наших укреплений, а мы не в состоянии их удержать и отступаем, сжигая все за собой». «На худой конец мы можем отступить туда, где у нас надежная оборона!» Беззаботно промолвил Карико. «Продовольствия и воды у нас хватит лет на сто. Как только народ увидит, что жители преисподней не склонили головы перед королевской армией, он поднимется против Римонендо, и мы потопим мясников Корста в их собственной крови. За нашу победу! торжественно провозгласил Конан и протянул бурдюк с вином Карико. Его собственная оценка ситуации была более сдержанной, но обаянию и уверенности Карико было трудно сопротивляться. «Когда мы будем контратаковать?» «Сантидио старается привлечь на нашу сторону простой люд Кардавы. А Винти взял часть золота и постарается подкупить кого-нибудь из лордов, чтобы они оказали нам поддержку. Так что наша задача на данный момент удерживаться против армии Корста. Правление Римонендо зиждется на страхе. Когда народ увидит, что и против королей можно бороться, страх исчезнет, и останется только ненависть. «А как насчет Авинти?» Перебил его Конан, которого мало трогали ораторские способности Карико. «Неужели Мордорми настолько выжил из ума, что решился довериться этим разряженным, напомаженным куклам?» «Я не отношу себя к поклонникам Авинти», — ответил Карико. «Но в Белой Розе не может быть предателей. Авинти связан со многими высокопоставленными лицами, что делает его помощь неоценимой в данной ситуации». «Он ушел еще до нападения, и будь спокоен, золотой запас будет использован по назначению!» «До нападения?» — подозрения Конона вспыхнули с новой силой. «А Винти знал о планах Корста?» «О, атака Корста ни для кого не была неожиданностью!» — рассмеялся Карико. «Об этом говорил еще Калидиос. Было очевидно, что мы должны были что-то предпринять!» «Но если Мордорми знал о готовящемся нападении, почему мы не забрали золото и не скрылись, когда ушел Авинти?» — настаивал Конан. Корст без труда проник бы в преисподнюю, убедился, что золота нет, и убрался во своясе. Не было бы никакой битвы. «Не было бы битвы, не было бы войны», — терпеливо разъяснял ему Карико. «Нам было необходимо кровавое столкновение с войсками Римонендо, чтобы укрепить в народе веру в нашу революцию!» Заметив, как изменилось лицо Конана, Карико поспешил добавить. «Все это, конечно, о догадке. Кто из нас мог предположить, что Корст всеми силами обрушится на преисподнюю?» Конан молчал, угрюмо глядя на пылающие обломки баррикады. Сквозняк гнал дым к выходу из подземелья, выкуривая королевских солдат на поверхность. Передышка позволила защитникам слегка перевести дух и укрепить баррикады. Конан же погрузился в размышления о том, кто же его друзья – дураки или сумасшедшие. Прежде чем угасли пылающие обломки укреплений, вернулся Сифину. «Что сказал Мордорми?» – спросил Конан. «Я не видел Мордорми», – ответил Сефино. «Они вместе с проклятым стегийцем держат тайный совет и никого не допускают. Я не стал ждать. Переговорил с Сандакадзе, собрал кого мог и двинул сюда». «Черт бы побрал этого Калидиуса!» Конан стал еще более угрюмым. «Мордорми явно сошел с ума». «Сейчас не время плести интриги и составлять бредовые планы. Мы должны драться, если хотим остаться в живых». Он принял решение. «Сефино, ты опять примешь здесь командование. Я поеду и осмотрю другие баррикады. О результатах доложу мордорами. И если у него, черт подери, не окажется времени меня выслушать, я сам поведу вас в бой». Преисподняя представляла собой чудовищную смесь коридоров, извилистых туннелей и залов, разных как по ширине, так и по высоте. Ее причудливая архитектура не позволяла развернуть прямое наступление, но по той же причине невозможно было создать и надежную линию обороны. Корст из презрения к воинским способностям защитников преисподней продолжал придерживаться прежней тактики силового массированного наступления на всех трех направлениях. Конан понимал, что если повстанцам удастся удержать позиции, Корст будет вынужден рассеять свои силы по всему подземелью и пытаться проникнуть вглубь обороны, используя каждую щель, каждую лестницу. Потери королевской армии будут огромны, но преисподняя падет, под ударами превосходящих сил противника. Она падет даже в том случае, если повстанцы сумеют удержать все баррикады. Единственный выход заключался в том, чтобы прорвать блокаду извне. Однако Конан мало рассчитывал, что Сантидио удастся поднять на борьбу народ Кардавы. Что же касалось Авинти, то кемериец был уверен, что этот прожженный политикан уже находится на пути в Аквелонию, а с ним и золото, за которое жители Преисподней сейчас проливали свою кровь. Падение Преисподней было только вопросом времени. Все зависело от того, когда у Корста лопнет терпение. На Водер-стрит Конан наткнулся на покинутые баррикады. Жар от пылающих развалин был настолько силен, что обе сражающиеся стороны – были вынуждены отступить назад. Огонь вышел уже за границы подземелья и охватил строение верхнего города. На Старорыночной улице защитники подпалили опоры, поддерживающие свод и стены зданий. Грандиозный обвал похоронил большое количество солдат и защитников, но теперь эта улица была наглухо перегорожена. И Корсту понадобился месяц, чтобы растащить завал. Конан быстро объехал всю преисподнюю. Повсюду выселись баррикады и укрепления, перекрывавшие малейший доступ в подземелье. Окна и двери домов были заколочены. Повсюду виднелись настороженные лица защитников, готовых в любую минуту отразить нападение. Королевских солдат не было видно. Очевидно, Корст тщательно готовился к наступлению. С каким-то дурным предчувствием Конан заторопился обратно на Эйл-стрит. Навстречу ему бежали охваченные паникой люди. С трудом пробившись сквозь массу человеческих тел, Конан свернул за угол и с первого взгляда увидел катастрофу. Осознав бесплодность атак на других направлениях, Корст нанес главный удар по баррикадам на Эйл-стрит. Пока часть солдат штурмовала укрепление, гвардейцы Корста незаметно проникли в здание борделя, возвышавшиеся рядом с баррикадой, и оказались за спиной защитников. В пылу схватки их никто не заметил, поэтому удар сзади застал повстанцев врасплох. Началась беспорядочная резня, в которой истинное число нападающих Определить было невозможно. Решив, что исход битвы предрешен, обороняющиеся третьей запасной баррикады в панике побросали свои позиции и кинулись бежать. Конан врезался в их ряды, лупя направо и налево плоской стороной меча. «Стойте, презренные трусы!» — кричал он. «Куда вы бежите? Стойте и деритесь!» «Или умрите!» Могучий голос и фигура кемерийца отрезвила беглецов. Многие замедлили бег и остановились. «Следуйте за мной, собаки!» — рычал разъяренный варвар. «Назад! На баррикады! Мы должны задержать наемников Корста! Его отбросили уже на всех баррикадах! Если мы дадим ему прорваться здесь...» «Все погибли! За мной!» С этими словами Конан, не оглядываясь, поскакал вперед, твердо решив умереть в бою, но не остаться среди трусов. Некоторые из защитников, потеряв стыд, продолжали бегство, но большинство повернуло за кемерийцем. Расчистив проход в третьей баррикаде, Конан прикончил двух солдат, да так быстро, что те так и не успели сообразить, что произошло. В узком пространстве нападавшим негде было укрыться от грозных копыт лошади и беспощадного меча Конана. Встретив новую опасность в лице огромного варвара, гвардейцы корсто попятились, и это дало небольшую передышку защитникам второй баррикады, оказавшимся в ловушке. Повстанцы, бегущие за Конаном, С криками ринулись в бой. Лошадь Конана заржала и оступилась. Вовремя выскочив из седла, Конан успел заметить, что у нее подрезаны на ногах жилы. Несколько человек угодили под копыта отчаянно легающейся лошади. Оглушенный падением, Конан упал на колени и в ту же минуту на него обрушился удар меча. Конан неуклюже подставил под него свой меч, но не сумел удержать его в руках. Нападавший злобно усмехнулся, занося руку для нового удара, но лезвие топора, врезавшееся ему в лицо, сделало его улыбку еще шире. Карико взял Конана за плечо и поставил на ноги. — Неплохо, парень, — сказал он. — Когда в следующий раз будешь продавать свой меч какому-нибудь полководцу... «Просись в кавалерию, а не в пехоту!» Конан перевел дух и тут же отрубил ноги зазевавшемуся солдату, вылезшему на баррикаду. Из дверей борделя высыпала новая партия королевских солдат, и бой вспыхнул с новой силой. Баррикада рушилась на глазах. Атакуя всеми силами, люди Корста сумели овладеть баррикадой. «Отступайте!» — крикнул Конан. «Надо поджечь завал!» «Не успеем!» — крикнул ему в ответ Карико. В этот момент обвалилась целая секция укрепления. Зингаранские солдаты, прикрываемые огнем своих лучников, бросились в образовавшуюся брешь. «Отступайте!» — скомандовал Конан. Стрела отскочила от его щита. «Отступайте!» Его команда превратила беспорядочное бегство в организованный отход. «Занимайте позиции на третьей баррикаде! А когда придет ее черед пасть?» Поинтересовался Карико. «Мы воздвигнем новую и будем драться там!» Хрипло ответил Конан. «Мы же хотим зажать Корста в тиски и уничтожить! Разве ты забыл свои слова?» Глава 11. Идет последняя гвардия. Все побережье Кардавы было охвачено огнем и дымом, как будто мрачное знамя развивалось над кровавым адом, который преследовало собой преисподняя. Но нечто еще более ужасное происходило в водах гавани. Сквозь отблески пожаров оно надвигалось на город, Никто не видел, как все это началось. Порт и прибрежные постройки были охвачены пламенем. Спасаясь от огня, солдаты и жители покинули свои посты и жилища. Повсюду слышались звуки сражения, и целые отряды солдат, одетых в красное с золотом цвета королевской армии, загоняли любопытных горожан в дома. В этой битве всякий, кто не был облачен в мундир королевских солдат, являлся потенциальным противником, и наемники Корста с ними не церемонились. Если кто-нибудь находился бы в этот момент на пустынной набережной, он различил бы мерный шум под маслянистыми волнами залива. Мерный шум, издаваемый сотнями каменных ног черных воинов, покидающих морские глубины. Он бы увидел ровные ряды голов, рассекающих поверхность моря. Пламя пожарищ, отражаясь в воде, придавало их лицам жуткий, нечеловеческий вид. Первые ряды уже ступили на отмель, и над головой показались мощные торсы черных воинов. Рассекая морские волны, последняя гвардия двигалась в направлении берега. Первая шеренга вышла из моря и в сомкнутом строю развернулась в сторону города. За ней из возмущенных волн выходили все новые и новые фигуры, безмолвные и зловещие в своем безмолвии. Они двигались почти бесшумно. Только позвякивание оружия и неестественно громкий стук сандалий по мостовой нарушали безмолвие покинутой гавани. В огненных сполохах их вооружение и тела казались одинаково темными и гладкими, как отшлифованный обсидиан. Вода стекала с их лиц и одежды, как с намазанного воском стекла, оставляя их совершенно сухими и блестящими, когда они поднимались по ступеням и выстраивались на набережной. Каждое их движение поражало удивительной слаженностью, как будто хорошо вымуштрованное подразделение вышло на торжественный парад. Необычным был только звук, который они издавали при ходьбе. Он не походил на лязг стали, а скорее напоминал скрежет ножа оточильный камень или шелест ледяных торосов, обдуваемых злым арктическим ветром, или хруст раздавленного хрусталя. Свет пламени зажег малиновые звездочки на лезвиях мечей и боевых топоров, острых, как края расколотого стекла. Как бы подчиняясь безмолвной команде, Первый отряд воинов покинул набережную и двинулся на охваченные огнем улицы Кордавы. За ними последовал второй отряд, третий. А обсидиановые воины продолжали пребывать. Они двигались мерной поступью, подобно гранитным утесам, о которые бьются упругие тяжелые валы. Пожар, вынудивший Корста отказаться от атаки в районе вотер сити грозил полностью уничтожить эту часть города. Вокруг объятых пламенем зданий суетились жители Кардавы, стараясь спасти хоть что-нибудь из имущества. Они были первыми, кто увидел приход последней гвардии. Ужас и панику было трудно передать. Огонь прыгал с одной стороны улицы на другую. Стены дряхлых домов рушились на мостовые с грохотом, похожим на раскаты грома, и через эту огненную бурю шла первая сотня последней гвардии. Шла, не обращая внимания на то, что творится вокруг, как будто вокруг них падали не горящие бревна и камни, а пожухлая листва. Рядом с охваченным пожаром районом, возле туннеля, ведущего в преисподнюю, расположился армейский кордон. Подобно котам, собравшимся в кружок под лемышиной норы, они терпеливо поджидали, когда огонь начнет выкуривать повстанцев наружу. Услышав испуганные крики, солдаты повернулись и увидели сотню воинов, бесстрашно шагавших в море огня. Некоторым из них удалось бежать, остальные погибли. Ввиду неминуемого прорыва на Эйл-стрит, Корст бросил сюда свои основные силы. Несмотря на первые неудачи, сопровождавшиеся большими потерями, борьба обещала закончиться к полному удовлетворению.